Юрий Тарарев Александр Тарарев До последнего вздоха. Джоу переживали политический кризис. Руководящим органом цивилизации являлся Совет избранных, но случилось так, что все избранные погрузились в размышления над будущим устройством вселенной. А самый древний из них Талис остался бодрствовать, выполняя функции оператора подконтрольной части вселенной. По сути, стал единоличным правителем огромной Звездной империи. Талис давно добивался такого положения и начал использовать его сразу, как только избранные погрузились в обдумывание. Цивилизация Кипдега, давний враг Джао, возомнила себя равно им. За что должна поплатиться? На этом пути возникла одна проблема. Кипдега обладали телепатическими способностями и оружием Последний вздох. Такое преимущество нельзя сбрасывать со счетов. Тем не менее, Талис провел стратегическую операцию и окружил планету Лагуна, на которой обитали кипдега. Теперь Лагуна должна уйти в небытие вместе с кипдега. Противостоять мощи тысяч кораблей она не сможет ни с каким оружием, пусть даже таким совершенным, как последний вздох. Сейчас Стали спарил в своем подводном гроте и ожидал доклада о победе и решении всех проблем, связанных с Кипдега. Последнее время ситуация складывалась не лучшим образом. Одна плохая новость сменяла другую. Тернаки внезапно вышли из-под контроля Джао просто обманув А ведь это первая цивилизация, которую встретили Джао во Вселенной. Цивилизация, благодаря которой приобрели свою власть в звёздном секторе. Цивилизация безропотно выполнявшая любые приказы и находившаяся под тотальным контролем тысяч Джао, живущих в их холодном мире. Выяснилось, что за освобождением стоит блестяще проведенная операция Кибдега. Кто бы мог подумать, что они способны договориться с тернаками, чья жизнь основывалась совершенно на других физических принципах. Их жизнь протекала на планете с метановой атмосферой при температуре 170 градусов. Удивительно, но сумели. Ничего, как только справимся с боевыми флотами и орбитальной обороной планеты Лагона, сразу примемся за строптивых тернаков. За свои волю и бунт накажем жестоко и показательно, продолжал размышлять Талис, ожидая доклада. Ему совсем не хотелось, чтобы избранные покинули лабиринты раздумий, тогда все его труды могут пойти прахом. Вряд ли они оценят достигнутые. скорее всего, сконцентрируются на ошибках. А разве это ошибки? Конечно нет, просто цепь совпадений. Наконец, оператор центра связи доложил, что Кхоэль, командующий силами вторжения на планету Лагуна, готов к докладу. Талис спешить не стал, неторопливо перебирая щупальцами и всколыхнув мантию, неспешно поплыл к устройству, посверкивая фейерверком огоньков на теле. Доклад шел не в аудиорежиме, а трансформировался в понятные джао-образы. Избранный Талис, чистой воды и много корма. Наши флоты провели боевую операцию по уничтожению планеты Лагуна. В процессе операции нас ждали сюрпризы. Кибдега оборудовали планетарными двигателями свою планету Лагуна, и когда мы прибыли, она набирала скорость, пытаясь оторваться от нашей армады. Я спешно перестроил флоты, расположив их по курсу планеты и открыл огонь всеми калибрами. В это самое время, с тыла по нашим флотам ударил флот Тернаков, чего мы не ожидали. И прорвав кольцо блокады, устремился к планете. Сблизившись, противник совершил посадку. Вернее, его флот расположился в специальной полости на поверхности планеты, подготовленной заранее. Всё это время Кибдега сдерживали натиск наших атак. Объединённым флотом осталось совсем немного до победы. и Я отдал команду усилить огонь. Но планетарная оборона выдержала, а потом планетарная оборона нанесла мощнейший удар по курсу, пробивая брешь в нашем изослоне, уничтожая целые эскадры. Я понимал, что кибдега могут уйти в чистое пространство и ударил всеми имеющимися силами по флангам. Командующий сделал паузу. Талис в нетерпении заколыхался, но торопить командующего нельзя. Нужно сохранять величие. Через некоторое время Коел продолжил. Дальнейшие события повергли меня в недоумение. Планета Лагуна находилась на грани уничтожения. Подлетное время боеголовок исчислялось секундами, но их не хватило. Неожиданно по курсу планеты открылся огромный портал, и планета вошла в него. Она исчезла, и через мгновение на ее месте чернел вакуум. Наши боеголовки поразили пустоту. На этом операция закончилась. Жду дальнейших приказов. Талис недоумевал, переливаясь огоньками, что означало высшую степень озабоченности. Информация странная, если не сказать больше. Командующий силами вторжения, поздравляю с победой. Нет вражеской планеты Лагуна, значит, победа. Направьте все материалы соответствующего сражения в штаб для анализа. Место дислокации не меняйте, ждите указаний. Уточните, как по-вашему кипдега активно сопротивлялись? Более чем активно. Мы потеряли несколько флотов. Особенно удивило нападение тернаков с тыла. Я не предполагал, что они союзники кипдега. Как часто кипдега применяли свое оружие? Последний вздох использовали минимально, только чтобы очистить курс и помочь тернакскому флоту пробиться к планете. Вопросов больше нет. Жду подробные материалы. Что случилось? Тернаки перешли на сторону Кипдега? А, впрочем, нет, не перешли. Их взяли под контроль Кипдега. С этим все ясно. Вопрос в другом: куда делась планета Лагуна? Ушла в портал? Откуда он взялся? Видимо, Кипдега все прошедшее время готовились к нападению и разработали новые технологии. Очевидно, нашли способ передвигаться по вселенной иначе. Что дает мне это знание? Только одно. Война не закончена. Кипдига вернутся и нападут. У меня был шанс уничтожить их, и я не смог его реализовать. Теперь они обладают превосходными технологиями и обязательно постараются взять реванш. Скорее всего, удару подвергнется наша планета Соас. У них есть координаты, и они знают, что мы операторы этой части вселенной. Нужно признать, Кибдега превратились в реальную угрозу для существования цивилизации Джао.